Глава двадцать третья. Номер третий. Москва. 29 октября. 2010 год. Мавзолей все еще оставался довольно популярным местом для туристов. Хотя, разумеется, популярность эта не шла ни в какое сравнение с советскими годами, когда он был словно Мекка для мусульман, подлинным местом паломничества всех мусульман. Кто поклонился коммунистическому идолу. Сейчас же интерес к объекту проявляли лишь любители экзотики и те иностранцы, кто считал посещение единственной советской мумии обязательным пунктом своей программы знакомства с Россией. Разумеется, никто из посетителей не подозревал, какие тайны на самом деле скрывают мрачные своды этого некрополя. Они и понятия не имели, что многое внутри, включая и самого мёртвого вождя мирового пролетариата, на самом деле искусно сплетённая стационарная иллюзия, правда, весьма высокого качества. Даже прикосновение не разрушало её и не выдавало обмана. Не могли раскрыть его даже те, кто регулярно ухаживал за мумией, стараясь поддерживать её в нормальном состоянии. Их мозг уже на входе в мавзолей подвергался определённому воздействию, поэтому покинув его, они пребывали в полной уверенности, что действительно сделали свою работу. В реальности же, доступный взглядом лишь немногих избранных, на месте мумии скрывался вход в тайные помещения, о существовании которого не имели понятия даже те, кому по службе было положено знать всё. Речь, разумеется, о вездесущих сотрудниках КГБ и их несколько менее вездесущих наследниках из Федеральной службы безопасности. В данном факте не было ничего странного, ибо как само помещение, так и вход в него были недоступны для восприятия обычными человеческими чувствами. Даже экстрасенсы, те, что действительно заслуживали право называться так, лишь смутно ощущали здесь непонятную энергетическую аномалию. Но проникнуть внутренним взором за скрывающий её туман были не в состоянии. Затем они приписывали всё тёмной, давящей ауре некрополя и старались поскорее забыть о своей неудаче. А помещение это, к слову, было довольно просторным и состояло из нескольких комнат. Создавалось оно исключительно за счет магии и держалось опять-таки за ее счет. Более того, в стены мавзолея, равно как и в соседнюю Кремлевскую стену, были вплетены высокомощные охранные заклинания, не позволяющие входить внутрь носителям темных аур – ригам и кромешникам. Слабых они просто убивали на месте или же причиняли им нешуточную боль, а сильные рисковали полностью утратить свою личину – и лишиться значительной части своих возможностей. Казалось бы, столь незначительная концентрация стационарных заклятий должна привлекать внимание врагов, вызывая подозрение, что в охраняемой зоне находится нечто чрезвычайно ценное. Однако энергетический фон в центре Москвы по ряду причин был постоянно неспокоен, так что место максимального скопления энергии обнаружить было не так уж и легко. А кроме того, заклятие, зашитое в красную стену и башни, наводили более догадливых и проницательных на мысль о том, что охраняемый объект находится именно внутри кольца стен, но никак не снаружи, особенно в месте, посещаемом большим количеством народу. Поэтому мавзолей был едва ли не идеальным хранилищем вещей, которую следовало от всех спрятать. и местом жительства того, кто её собственно прятал и охранял. Принцип натриал, естественно, проникал в своё тайное жилище и покидал его только в те часы, когда в мавзолее не было никого, кроме охраны, и, конечно же, укрытый иллюзией невидимости, дабы не быть ею замеченным. Впрочем, от одного из охранников, Глеба Диканя, он мог не спрятаться, ибо тот являлся аватарой Лардера Анхора из касты стражей сам Натриал тоже имел здесь официальный статус причём весьма высокий так что регулярное появление его в Кремле и поблизости от Онова ни у кого не вызывали подозрений среди хранителей знаний он был одним из лучших оно и понятно а бы кому хранение сколка не поручишь С падением советской власти у натриала прибавилось забот дело в том что время от времени кому-нибудь из политиков желающему набрать рейтинговых очков приходила в голову идея снести мовзалей и перезахоронить останки ибо этот сомнительный памятник истории урод уйтицо нашей столицы покойникам же место на кладбище а не на центральной площади города Принцу приходилось применять всё своё влияние, как явное, через свою не маленькую официальную должность, так и тайное, с помощью своей магической силы, чтобы каждый раз хоронить подобные идеи. Он опасался и не без оснований, что недалёк тот день, когда идеи придётся хоронить вместе с теми, кто их высказывает, причём даже и этих крайних мер может оказаться недостаточно. И тогда Прости, прощай, надёжное укрытие. Придётся подбирать осколку новое хранилище, только желательно менее зависимое от переменчивых политических ветров. В остальном, по хранению части ключа можно было воражай словами людей назвать непыльный. Никто на него не покушался, поскольку, во-первых, а его местонахождение было известным единицам, а во-вторых, безумцев которым взбрела бы в голову идея освободить 13-го, до сих пор не находилась. Однако ничто не вечно. Закончилась и сравнительно спокойная жизнь принципа натриала. Закончилась в тот момент, когда с ним связался престол Владмир, лично курировший безопасность осколков. Произошло это вчера вечером. Престол был немногословен, Но и того, что он сообщил, оказалось достаточно, чтобы полностью разрушить спокойствие принципал. В сферу миров проникло несколько весьма сильных кромешников, которые охотятся за осколками. Причём каким-то совершенно непостижимым образом в их распоряжение оказалась информация о местонахождении последних. По крайней мере, два из них похищены, а участь их хранителей не завидна. Один мёртв, а второй бесследный исчез. К тому же есть основания полагать, что его тело сейчас является вместилищем для тёмной сущности крамешника. Всего несколько фраз, но они едва не вогнали натриала в ступор. Очевидно почувствовав это, Владимир поспешил сообщить, что отправил к нему на подмогу форса, вооружённого расщепителем. если он и не устоит против крамешников, то по крайней мере задержат их настолько, чтобы у принца была возможность бежать вместе со сколком. В бой натриалу вступать категорически запрещалось. Он мог разве что позвать на помощь стражей, которые на всякий случай будут в большом количестве находиться поблизости. Но знать о глубинной сути происходящего им не полагается. После второй части сообщения престола принцип уже несколько успокоился, ибо все, по его мнению, было организовано достаточно разумно, а потому угроза безопасности, как его, так и осколка, минимальна. К тому же он крепко надеялся на охранные заклятия в стенах мавзолея, которые должны существенно ослабить кромешников. Это был как раз тот случай, когда дома и стены помогают. В буквальном смысле. оставалось лишь ждать, сохраняя бдительность, ждать в первую очередь прибытия форса, в присутствии которого всё же будет существенно спокойнее. Впрочем, кое-что Натриал решил сделать сразу же после получения от Владимира дурных вестей, причём сделать на свой страх и риск, а именно посвятить Лардера в тайну осколка. Делать это ему категорически запрещали инструкции главы конклава Но статус хранителей знаний делал принципов несколько более независимыми в принятии решений, чем даже некоторые анхоры из вышестоящих каст. Абсолютная секретность еще оправдывала себя, пока об осколках не было известно практически никому. Однако теперь ситуация поменялась самым коренным образом, и враг не только все узнал, но и начал собирать части ключа от темницы тринадцатого. Этот факт, по мнению Натриала, сам собой дезавуировал приказ о сохранении полной тайны. Но раскрыть ее стражу он решил не из чувства протеста, а по суровой необходимости. Форс с расщепителем — это, конечно, хорошо, но он ведь еще не прибыл, а в решительный момент рядом совсем не помешает хотя бы один соратник, от которого можно будет не прятать осколка. Все отчаянные попытки сохранить тайну перед лицом реальной и непосредственной угрозой могут только все погубить. К тому же за время совместной службы Натриал успел достаточно хорошо узнать Лардера и доверял ему почти как себе. Вот так, взвесив все «за» и «против», принцип решился нарушить инструкции престола, а страж сделался сопричастным к секрету, без которого право слова не было. прекрасно бы прожил всю оставшуюся жизнь. Где-то в сфере миров Очередное порождение пустоты вынурнуло из складки искаженного пространства и атаковало. Но форс Синитарг буквально распылил его мощным боевым арканом. Заряд расщепителя он берег. Непрерывные атаки кромешников, неизвестно откуда взявшихся в таком количестве, не представляли слишком серьезной угрозы жизни Анхора, однако отвлекали его от главного дела — поиска выхода из ловушки, в которую он угодил самым непонятным образом. Прямой переход, в отличие от телепортации, не является абсолютно безопасным способом перемещения на далекие расстояния. Чем дальше точка выхода располагается от точки входа, тем выше риск. Синий Тарк это прекрасно знал. А потому, получив задание, специально разбил своё перемещение в Москву на несколько этапов. Его миссия была слишком ответственной, чтобы рисковать по мелочам. Однако, несмотря на все предосторожности, опытный форс всё же угодил в на редкость неприятный переплёт. Причём Синитарк подозревал, что произошло это отнюдь не случайно. Некто достаточно могущественный чтобы вести подобные игры с пространством. Отслеживал его перемещение и, убедившись, что путь его лежит в Москву, вмешался. Кто этот неведомый враг и каким образом он вычислил среди нескольких десятков вольных охотников замаскированного и в высшей степени засекреченного форса из тайной стражи? Вопрос для отдельного разбирательства, время которого ещё придёт. А сейчас в первую очередь следовало подумать о другом. Как вырваться из пространственной ловушки, не став при этом жертвой пустотных тварей. У Форса появилось чёткое ощущение цейтнота. То, что именно он явился целью врага, наводило на мысль, что именно в Москве тот намерен нанести свой следующий удар. Каждая минута в течение которой Синитарк пребывал в ловушке, увеличивала шансы крамешников завладеть третьей осколком. Атаки создания пустоты никак не давали ему толком сосредоточиться, но и игнорировать их форс не мог. В прямой схватке они, конечно, не могли с ним справиться, но вот если он отвлечётся и перестанет защищаться, его довольно быстро разорвут в клочья. Магия представителей касты сил была достаточно специфической в плане её атакующей составляющей, они могли бы поспорить даже с членами конклава. Но защитные способности оставляли желать лучшего. К примеру, окажи здесь престол, он смог бы отгородиться от крамешников мощным щитом, неуязвимым для их жалких атак и постоянно поддерживать его, как говорят в базовом мире, на автомате, то есть не заботиться об этом осознанно, а все ресурсы своего мозга направить на поиск способа освобождения. Впрочем, престол в такой ситуации не попал бы. Синий Торгоже приходилось постоянно быть на чеку и как только его защитное поле подвергалось атаке, немедленно наносить ответный удар. Расщепитель, конечно, штука мощная. Он незаменим, когда нужно прикончить какого-нибудь могучего, материального или даже энергетического противника. Но в данной ситуации увы бесполезен. Стен заподни и им не вскроешь. Через некоторое время Форс вынужден был констатировать, что материальная оболочка, столь удобная для пребывания в базовом мире, здесь в пространственной ловушке изрядно сковывала его возможности. Прямым энергетическим ударом стенки замкнутой области искажённого пространства тоже не прорвать. Синитарк уже убедился в этом в самом начале своего пребывания в ловушке. Потратил уйму энергии, а толку не добился. Да ещё сразу следом Едва не стал добычей пятёрки кромишников, которые сочли, что противник достаточно слаб, после неудачной попытки прорыва, и одновременно его атаковали. Престол или Доминатор мог бы попытаться распотать энергетический узел, управляющий этой взбесившейся областью пространства, с тем, чтобы проделать в её стенках брешь. Но Синий Тарг подобными талантами не обладал. Вывод напрашивался неутешительный. Вырваться отсюда, сохранив тело, столь тщательно и кропотливо создаваемое им для своих тайных миссий на земле, ему почти наверняка не удастся, так как ловушку создавал мастер своего дела. Эта энергетическая аномалия была сконструирована таким образом, что никакой материальный объект не мог преодолеть её границ. Ведь не даром атакующие его кромешники появлялись тут в своей естественной бесплотной форме. Так что же ему оставалось? Только одно: пожертвовать своим аватарой, возвращаться во внутренний обуд, в своё настоящее тело и создавать новую материальную оболочку для базового мира. Но времени на это потребуется столько, что о какой бы то ни было помощи принципу Натриалу придётся забыть. И в самый критический момент хранителя осколка окажется с кромишниками практически один на один. Плохо. Ещё как. Ведь в пассиве, кроме проваленной миссии, оказывается ещё и потерянный расщепитель, который тоже придётся составить здесь. Но альтернатива ещё хуже. Вечное пребывание в ловушке и в конечном итоге смерть от энергетического истощения. В следующее мгновение атака одновременно четырёх кромешников с разных сторон вынудил его отвлечься и несколько минут вести довольно серьёзный бой. Развоплотив наконец последний из атакующих созданий пустоты, синий тарг смог вернуться к анализу ситуации. По всему выходило, что пребывание его в ловушке могло быть выгодно только кромешникам, охотящимся за осколком. Однако в то, что пустотные создания, даже высокого ранга, могут вытворять такие фокусы с пространством, во враждебной им среде сферы миров, да ещё в самом её центре, форсу категорически не верилось. Как это ни казалось невероятным, похоже, на стороне крамешников выступала какая-то серьёзная фигура из старых, если не первых. От последней миссии Синитарг, впрочем, тот же отмахнулся как от светотатства. Затем, отразив энергетический удар ещё одной твари, неведомо как появившейся перед самым его носом, а ответная атака, обратив её в прах, вернулся к теме вторых. Тёмных, разумеется. В предательство своих верить не хотелось совершенно, хотя слишком уж осведомлённым оказался враг, и насчёт места нахождения осколков и насчет него, сенитарка. Неужели? Впрочем, тратить время на бесполезные в данный момент дедуктивные выкладки — последнее, чем ему сейчас следовало заняться. Главное — вырваться из-за подней, причем теперь уже даже ясно как. Бесплотный прорыв, который к тому же придется поддержать с помощью ритуала крови. При одной мысли о последнем сенитарк поморщился. сказать, что он и процедура будет крайне неприятной и болезненной, значит ничего не сказать. Ему придётся не просто выйти из своего тела, но и буквально принести его в жертву, причём в тот момент, когда сущность форса ещё будет находиться внутри материальной оболочки. Только ритуал крови мог придать душе Анхора достаточную пробивную силу, чтобы вырваться из этой западни. Ну что же, пора. Внимательно оглядеться по сторонам. Располить ещё одного крамешника из-за дела. Конечно, будь у него специальный жертвенный нож, было бы проще, но отправляясь в Москву, Форс как-то не рассчитывал, что придётся прибегать к подобной крайней мере. Впрочем, с этой проблемой синитаргу справиться было не так уж сложно. На кончиках пальцев Анхора собралась магическая энергия, несравнимая, конечно, по объёму, с той, что шварялась в крамешников в виде боевых арканов. однако вполне достаточное, чтобы вскрыть плоть аватары, подобно лазерному скальпелю. Он знал, где и как надо резать, чтобы добиться максимального эффекта, и перед началом ритуала колебался не более нескольких секунд. Вокруг его пальцев вспыхнул оранжевый ореол, и Форс напрягся, готовясь к жуткой боли. И она не заставила себя ждать. Москва. 29 октября 2010 год. Постоянное напряжение и ожидание атаки изрядно утомили Глеба Деканя. Его тревожное состояние не скрылось от глаз других охранников, которые поглядывали на него с удивлением, но пока ничего не говорили. И хорошо, что не говорили. Не до них было сейчас. Им, обычным людям, невдомёк, что может в ближайшем будущем произойти тут. на одном из самых спокойных объектов, охраняемых ФСО. Более того, об этом могут лишь догадываться даже те пять стражей, которых он пропустил в тайной помещении принципа, старательно отведя глаза своим напарникам. Знают об истинном положении вещей лишь он, Глеб Дикань, он же страж Лардер и принцип Натриал. Неизвестно им только одно – когда именно ждать удара врага? Возможно, крамешники атакуют не сегодня и не завтра, а через месяц, через год, но атакуют почти наверняка. Правда, может ещё так случиться, что спецгруппу посланцев пустоты накроют и уничтожат у какого-нибудь другого осколка. Надеиться на данное развитие событий, разумеется, не возобронялось, однако готовиться следовало к самому худшему. Тем более, что в свете странной задержки форса обещанного престолами для усиления охраны осколка Вероятность неблагоприятного развития событий повысилась. Лардер с жалостью покосился на своих коллег-людей. Крепкие ребята, квалифицированные охранники, но против грабишников не более чем пушечное мясо. Если начнётся серьёзная заваруха, их шансы на выживание будут весьма незначительными. Магическая тревога взвылась с наступлением темноты, причём сразу же в двух местах. на контрольно-пропускном пункте у Никольской башни и непосредственно у мавзолея. Разумеется, охранники люди ничего не услышали, ибо выла она в особом диапазоне, недоступном уху простых смертных. Итак, два направления атаки. С одной стороны это обнадеживало Лардера, так как означало, что заклятия, зашитые в стенах Кремля, хотя бы отчасти обманули крамешников, и они распылили свои силы. С другой стало очевидно, что охранники на КПП обречены, и их придётся оставить на съедение тварим из пустоты, потому что не было ничего важнее осколка. Лардер как раз хотел телепатически связаться с принцем и попросить стражи для поддержки, когда вой охранного заклятия смолк, что было очень странно. Неужели враг сбежал, как только сработала сигнализация, даже не попытавшись прорваться внутрь? Вряд ли. Сердце стража сжало нехорошее предчувствие. Он подключился своим сверхчувствам к заклятию и с ошеломлением понял, что залитое в него немалая сила куда-то уходит. Это было невозможно, невероятно, но в то же время в реальности данного факта сомневаться не приходилось. Страж тут же связался с натриалом. Принцип откликнулся практически мгновенно. «Я тоже почувствовал. Вы знаете, что это такое?» Догадываюсь, чёрные пожиратели. Что? Забытый аркан пустоты. Во время войны 13 они применяли его, чтобы проникать в закрытые зоны. Пожиратели искусственные создания, высасывающие магическую энергию из тех заклинаний, которые пытаются на них воздействовать. То есть бить их магией бесполезно. Почти Но у них всё же имеется предел насыщения, и когда он достигается, пожиратели взрываются, выплескивая в окружающее пространство поглощённую энергию одним разрушительным импульсом, после чего тем, кто оказывается рядом, не позавидуешь. Что же делать? Молчание длилось несколько секунд. Я пошлю к тебе моих стражей. Атакуйте тварь всеми возможными способами, чтобы спровоцировать взрыв. а когда она замерцает бросайтесь на пол и укройтесь защитными экранами а что станете делать вы попытаюсь вызвать помощь контакт прервался прежде чем лардер успел сказать ещё хоть что-нибудь страж в замешательстве огляделся его напарники услать их куда-нибудь под любым предлогом здесь они только помеха да к тому же ещё и нежелательные свидетели Кроме того, когда взорвётся пожиратель, который ломится в мавзолей через главный вход, они почти наверняка умрут. Но как их услать? Это не мальчики. На подобные объекты ФСО зелёных новичков не посылает. Придётся применить к ним силу и заставить. Стражу ещё не приходилось толкать сразу четверых, но и нового выхода нет. Что случилось? с тревогой спросил охранник, стоявший клардеру ближе всех и заметивший, как изменилось его лицо. Ничего, глухо произнёс страж, и глаза его заполнились золотистым сиянием, в котором растворилась воля человека. Охранник замер, готовый исполнять любые приказы. Лардер повернулся к остальным, попытавшись накрыть подавляющим волю арканам сразу всех, и ему это удалось, почти. Двое остановились, безучастно глядя в пространство. Но третий словно споткнулся на мгновение, затем стряхнулся и умлёнов вскинул брови, и сделал шаг назад, а рука его потянулась за оружием. Однако секундой позже глаза охранника закатились, и он как подкошенный рухнул на пол, сражённый оглушающим импульсом. А в помещении прямо из воздуха шагнули четверо стражей. Уберите его куда-нибудь. Лордер кивнул на бессознательное тело, а я пока займусь остальными. Внедрение в мозг троих зомбированных охранников приказа убраться куда-нибудь в дальний конец Кремля заняло несколько секунд, и вскоре они оперативно покинули помещение. Их бесчувственного коллеги тоже не было, а четверо стражей смотрели на лард, ожидая приказов. В главном входу коротко бросил он и, подавая пример, побежал туда сам. Не было смысла тратить сейчас драгоценную силу на прямой переход. Ибо вся она без остатка может понадобиться на схватку с чёрным пожирателем, который, как показало сверхчувство Лардера, поглощая энергию охранного заклятия, наполнялся ею, словно клещ кровью. Изначально в потайном помещении вместе с принцем находились пять стражей. Он пригласил их туда час назад, немало встревоженные отсутствием форса. лардера единственного из всех посвящённого в тайну осколка и находящегося наверху среди охранников. При данных обстоятельствах было уже категорически недостаточно. Ещё имелось около десятка стражей росейных в ближайших окрестностях Красной площади и готовых в любой момент прийти на помощь. Никто из них не был в курсе истинных причин такой тревоги, однако приказов вышестоящих они обсуждать не привыкли, и к миссии отнеслись с предельной серьёзностью. После телепатического разговора с Лардером принц приказал было всем отправляться наверх на помощь стражу, но в последний момент передумал. Если враг прорвётся сюда, понадобится кто-то способный его отвлечь хотя бы ненадолго. Так что один остался с ним. Вскоре сверхчувство принца уловило наверху частые вспышки силы, пока что только светлые. Очевидно, стража атаковали чёрного пожирателя. А запустившие его крамешники пока никак себя не проявляли. Это настораживало. Чего они спрашивается выжидают? Момента, когда охранное заклятие будет полностью высасыно пожирателем и возникнет возможность проникнуть непосредственно сюда? При этой мысли Натриал вдруг охватил ужас. Он представил себе, как сквозь созданную магией стену просачивается в потайное помещение чёрный туман. превращаясь в жуткую фигуру кромешника, как страшный удар создания пустоты сметает стража, попытавшегося встать на защиту хранителя осколка, как тянется к нему натриалу кошмарная чернильная длань врага. Усилиям воли принц обстыхнул наваждение, переполнявшее его обессиливающим страхом и отчаянием, но оно не ушло далеко, а лишь затаилось, чтобы всплыть в самый неподходящий момент. Тем не менее, Натрил счёл необходимым кое-что сделать. Он приблизился к одной из стен потайного помещения, провёл вдоль него ладонью, начертил пальцами в воздухе затейливый вензель, и казавшаяся монолитной стена вдруг расступилась, явив глазам небольшую нишу. Принц запустил туда руку, которая секунду спустя вынырнула оттуда сжатый в кулак. Чтобы в том кулаке не скрывалось смотревший на это действо во все глаза страж так ничего и не увидел. Натриал спрятал нечто на груди под своей одеждой, а стена тут же сомкнулась, словно и не было там никакой ниши. Покончив с первоочередным делом, принц сосредоточился на телепатической передаче. Требовалось созвать на помощь всех находящихся поблизости стражей. Пожирателя следовало остановить, и чем скорее, тем лучше. Да и с крамешниками, когда они наконец появятся, тоже надо кому-то сражаться. Несколько минут ушло на то, чтобы связаться со всеми и дать инструкции. Ещё примерно столько же уйдёт у них, чтобы собраться на Красной площади. Натриал очень надеялся, что они не опоздают. Итак, для защиты он уже сделал всё, что мог. Теперь следовало позаботиться об отступлении. И под аккомпанемент вспышек силы, которые он ощущал сейчас, Совершенно не напрягаясь, Натриал начал подготовку к прямому переходу, так как понимал, когда враг прорвется, времени на это уже не будет. Взрыв. Лардер почувствовал его приближение за несколько секунд до того, как он произошел. Аура пожирателя только что чернильно-черного цвета вдруг как бы слегка побледнела, секунды позже вновь налилась мраком и тут же опять стала почти серой. — На пол! — — скомандовал он, и сам упал ничком, направив всю свою силу в защитный экран. Когда из глаз схлынула темнота в перемешку с цветными кругами и немного стих шум в ушах, Лардар промокнул платком бегущий из носа кровь и приподнялся, оглядываясь по сторонам. Увиденное его не обрадовало. Из четырех стражей взрыв пережили только двое. Остальные не успели должным образом защититься. Да и выжившие выглядели сильно потрепанными, как вероятно и он сам. Стараш осторожно подключил сверхчувство. Ничего, организм выдержал, отреагировав лишь тупой болью в голове. Но с этим можно будет разобраться позже, а вот анализ обстановки требовался немедленно. Он сразу же ощутил неподалёку вспышки силы. Очевидно, стража, находящаяся поблизости, вступили в бой со вторым пожирателем, тем, что у Никольской башни. так может и правильно ведь он если ему не помешать полностью поглотить заклятие с кремлевской стены а затем и его остатки из стен мавзолея вот только лардер предпочёл бы иметь это подкрепление тут под рукой и словно отвечая его мыслям в дверях комнаты охраны появились нисар и лигам двое стражей которых он отлично знал и с которыми периодически общался слава создателю вы прибыли облегчённо проговорил Лардер, погасив своё сверхчувство, ибо энергии практически не оставалось. Помощь нам не помешает, так как кремешники вот-вот будут здесь. Поправочка, охмыльнулся Лигам. Они уже здесь. Осознание страшной истины пришло к Лардеру практически синхронно с магическим ударом врага. Только ни сил, ни времени на защиту у него уже не было. И последним, что увидел Страж, прежде чем отправиться в небытие, были чёрные и с зелёными искрами глаза вчерашних соратников. «Собираетесь уходить?» — спросил Страж. «У меня нет выбора», — отозвался Натриал, заканчивая подготовку заклятия Перехода. «Моя миссия слишком важна». Он не видел, как гневно сузились глаза Стража, но и без того знал, что за чувства его обуревают. Тогда с вашего позволения я отправлюсь к моим товарищам. Холодны признест тот. Они там умирают за вас. Эти слова неожиданно больно укололи принца. Не за меня, поправил он, оборачиваясь, а за наше общее дело. Не думаю, что сейчас время для философских споров. Так вы меня отпускаете? Поступайте как угодно, со вздохом ответил Натрел. Помощь им там наверху действительно не повредит. А я я всё здесь уже сделал. Так что фразы он не закончил, почувствовав что-то неладное. Секунды позже это ощутил и страж. Оба повернулись к магической стене потайного помещения, через которую теперь это было уже совершенно очевидно, кто-то ломился, кто-то чужой, ибо своих стражей стена пропустила бы невозобранно. Понимая, что терять более нельзя ни секунды, принц активировал заклятие перехода. Но в тот же миксе натреснуло, и сквозь щель в комнату, прямо как в картинке, недавно показанной на триалу, перепогонам воображении, повалил чёрный туман, превращаясь в жуткую фигуру крамешника. А неведомая сила обрушилась на почти уже сформировавшееся заклятие перехода и скорёжила и смяла его. Просачивающееся сквозь стену и лишённое плоти создание пустоты было пока уязвимо. И страж, пользуясь этим, обрушил на врага боевые заклятия. Натриал собирался помочь ему, но вдруг ощутил, что сила его скована. Остекленевшим от ужаса взглядом принцип смотрел, как в комнату прямо сквозь стену шагнула полупрозрачная женская фигура. Тут же, впрочем, обретшая материальность. Остатки враждебной магии анхоров, разлитые вокруг, не позволяли ей полностью сохранять человеческий облик. Но незваных гостей этого и не требовалось. Багровое пламя в глазах высшей криганки, казалось, прожигало Натриала до самых глубин его души. Она, не глядя, бросила в страже боевой аркан, от которого того буквально впечатало в стену, и шагнула к принцу. "Осколок", требовательно произнесла она, протягивая руку. "Сил у Натриала" Хватило лишь на то, чтобы плюнуть в ненавистное лицо криганки. Впрочем, попытка оказалась бесполезной. Плевок застыл в воздухе, а принц был вознаграждён за страптивость ударом бича боли, за которым последовало парализующее заклятие. Между тем уже полностью сформировавшийся из чёрного тумана крамишник страшным ударом добил ещё пытавшегося сопротивляться раненого стража. И повернулся к Натреалу. Ледяной взгляд пустоты оказался не менее пронизывающим, чем огонь пришельца из внешнего обода. Силы экранировать могучие излучения висящего на груди артефакта у принца больше не было, и на несколько секунд спустя на губах крыганки появилась торжествующая усмешка. Почуйла. Она резким движением разорвала на нём куртку, являя взору кромешника пульсирующий серебристым сиянием осколок. А бездвиженной магии принцип мог лишь беспомощно наблюдать, как надвинувшийся порождение кошмара протянул к его груди свою чёрную длань, бесплотные пальцы, которые сомкнулись на оболочке ключа к темнице 13, а секунду спустя сознание милосердно покинуло Натриала.